Потому что ты мой раб И я уплатил за тебя Цену целой чаши сладкого вина И он, и он завязал назад мальчик с листьями Шарфом черный шелк И вывел его из дома в сад, в сад. Герас, И росли черные плоти И заставив подняться на пять бронзовых ступенек, Отворил с помощью, с помощью своего песня калитку. И мальчик-звезда вышел из калитки, Прошел через город и ступил в лес, О котором говорил ему волшебник.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 Теперь следует сказать, что у городских ворот сидел прокаженный. Лицо его скрывал серый холчевый капюшон, и глаза его горели в прорезах, словно угли. И когда он увидел приближавшегося к воротам мальчика-звезду, он загремел своей деревянной миской Подай. и зазвонил в свой колокольчик Подай. и крикнул ему так. «Подай мне милостыню!»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 Когда же он подошел к дому волшебника, тот отворил калитку и впустил его в сад. Ты пришел снег, сделала волшеб. И мальчик звезда ответил: Нет, у меня ее нет. И тогда волшебник набросился на него и стал его колотить. И поставил перед ним пустой деревянный лоток для хлеба и сказал: yes. и поставил перед ним пустую чашку и сказал: hey. и снова бросил его в темницу. А на утро волшебник пришел к нему и сказал... «Если сегодня ты не, не прикажешь мне монету желтого золота, ты навсегда останешься моим граммом, ты получишь от меня триста летей!» Тогда мальчик-звезда направился в лес и целый день <связь> искал там монету из желтого золота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 Навсегда оставит у себя в рабстве. Следуй за мной, крикнул зайчонок и поскакал через лес, пока не прискакал к небольшому озеру. А на дне озера лежала монета из желтого золота. Как мне благодарить тебя? Сказал мальчик-звезда. Ведь вот уж второй раз, как ты выручаешь меня. Ну и что ж, зато ты первый сжалился надо, надо мной, сказал зайчонок и проворно поскакал прочь